Глава 22. Будучи студенткой, Елена посещала в университете занятия по реставрации картин, но никогда не бралась за реанимацию полотен Олафа. Наверное, понимала, что у нее для этого нет необходимого навыка. И если уж честно, коллекция полотен замка славилась только тем, что их нарисовали несколько столетий тому назад. Большинство картин украшали таблички «Неизвестный художник. 1645 год». Злые языки сплетничали, что основную часть собрания намоливал далекий предок Карла, обладавший небольшим талантом рисовальщика. Иначе почему пейзажи и натюрморты были созданы в промежутке между 1630 и 1665 годами? Позднее коллекция пополнялась скудно, в основном за счет портретов новых Хансенов. И будем откровенны, все они не отличались особым изяществом. И тут вдруг Елена решила самостоятельно перевести в порядок одну потускневшую от времени старинную картину. Купила все необходимое, засела в мастерской и... Вот уж чудо! Вот удача! Под работой неизвестного художника оказалось полотно великого Веласкеса. хансены продали картину коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным. Газеты некоторое время кричали о находке, но потом появились другие сенсации и о Веласкесе забыли. С помощью денег, полученных за произведение великого мастера, Карл расплатился со всеми кредитами, купил заводик, занялся плиткой и неожиданно дело у него пошло. Нет, понеслось на всех парах. Предприятие сразу стало приносить немалый доход, на счетах Хансенов появились деньги. Алексей замолчал, потом почесал переносицу. Плитка отправляется в разные города, но больше всего ее уходит в Москву, Питер и еще несколько российских мегаполисов. Заказчик всегда один и тот же. А получатели – разные торговые центры и стройрынки, перебила его нона, возившаяся с мышатами. Маленькая деталь. Все они принадлежат фирме ОМС. Карл не только производит отделочный материал. Он еще импортирует его из-за границы, покупает товар в Италии и перепродает все через ту же фирму Омс. Клиенты с помощью Хансена могут заказать в Милане кафель, который сделают специально для них. И таких людей хватает. Примерно раз в 2-3 месяца Карл получает небольшие партии отделочного материала для тех, кто заказал эксклюзив. Интересный момент. Все такие заказы ароматизированы популярностью пользуются отдушки корица, грейпфрут, лимон, кофе. Карл переправляет их в Москву и Питер, никогда в другие города. И это объяснимо, в провинции у людей вкус попроще, всех устраивает выбор в магазинах. А в двух мегаполисах много эстетов. Сам Хансен не общается с индивидуальными заказчиками, он направляет эксклюзив в три дизайнерских бюро. Последние принадлежат Брат у владельца фирмы Омс. Хансон не нанимает перевозчиков, у него есть собственное автопредприятие. Фуры минивэн и Карл осноют туда-сюда по маршруту Гард-Милан-Гард, Гард-Москва-Гард, ну и так далее. Работа кипит. «Понимаете?» – подняла брови Нонна. «Мы уверены, что никакого Веласкеса в помине не было. Карл получил большие деньги от наркобарона Диего Диаса, Быстро построил фабрику и на самом деле производит кафель. Но есть и побочная ветвь бизнеса. К Хансону приходят партии героина, которые замаскированы под отделочное покрытие. Наркотик доставляют прямо в Олов, а уж оттуда он уезжает в Россию. На таможне у Карла определенно есть свои люди. Наверняка имеются доверенные водители, которые работают только на героиновом маршруте. Остальные шофёры возят из Милана обычную плитку, кое-какие расходные материалы и ни о чём не подозревают. Кто из семьи, кроме Карла, в курсе происходящего? Не знаю. Вероятно, Елена. Она активно рассказывала про Веласкеса. Сомневаюсь, что петр и Катя в деле. Хотя девушка... Вы её видели? Не довелось, ответила я. Из разговора супруга в библиотеке я поняла, что невестка Хансенов «Беременна. Наверное, она предпочитает проводить время подальше от туристов». «И Петра я не встречала». Но она потерла глаза кулаком. «Возможно, вы правы. Младшая часть семьи занимает восточный флигель замка. Туда экскурсантов не водят». Вскоре после свадьбы Петр заболел. Диагноз был серьезный – рак крови. Лечиться дома он не стал, улетел с Катей в США. Хансены не хотели, чтобы окружающие узнали, что у их наследника онкология. Всем вокруг насвистели в уши, что молодая пара отправилась получать второе высшее образование. Петер вылечился, но остался бесплодным. Врачи считали, что это последствия лечения молодого мужчины. Навряд ли он когда-нибудь станет счастливым отцом. Представляете, как нервничали Елена и Карл? Через несколько лет молодые Хансены полетели в Америку на отдых. Назад Катя вернулась беременной. Информацию о банкологии Петера и его бесплодии нам удалось получить. А вот про Катю и ее беременность мы ничего не разузнали. У меня есть подозрение, что было сделано ЭКО. Правда, тщательно скрывается. Никто в городке понятия не имеет, что Петр имел проблемы и что они были решены с помощью ЭКО. Наверное, Карл и Елена Боятся досужих сплетен о применении донорской спермы. В этом случае младенец Кати никак не может считаться кровным родственником Хансенов. «Супруги упоминали о проблемах со здоровьем сына, беседуя в библиотеке», – кивнула я. «Они считают, что Петр способен сделать еще одного малыша». Но она пожала плечами и ничего не сказала. Алексей положил передо мной свой телефон. «Вот фото Кати». «Красавица!» – восхитилась я. «Понятно, почему петр влюбился в нее с первого взгляда. Яркая брюнетка, роскошные вьющиеся волосы, огромные карие глаза. Настоящая Кармен». «Вы правы», – согласился напарник Ноны. «В девушке кипит страстная кровь. Ее отец из знатного древнего рода фон Киршин». «Уже слышала это», – остановила я Алексея. «Именно из-за фамилии и состоялся брак петра Ничего, что за невестой Приданова не дали, зато у нее прекрасное родословное «Так да не так», — усмехнулась Нонна. «На первый взгляд вы правы. Вроде денег нет, папа фон Киршин давно умер, мама вдова, живущая в скромном домике, но Катя училась на дизайнера в колледже Святого Мартина в Лондоне. Из этого совсем недешевого вуза вышли многие великие модельеры, а преподают там гуру фэшн-бизнеса. Обучаться и жить в столице Англии недешево. А Екатерина задержалась на Туманном Альбионе на несколько лет. Открыла в центре Лондона магазин, в котором продает пуловеры сделанные по собственным эскизам. Я подняла руку. «Стоп-стоп. Ранее вы сказали, что девица подрабатывала официанткой, чтобы оплатить кредит, взятый на учебу». Петр познакомился с ней, когда она подошла к его столику с подносом а теперь говорите об Англии и собственном магазине». Нона Но положила ногу на ногу. «Ну да, верно. Но мы, хорошо изучив семью фон Киршин, теперь понимаем. Катерина, будучи студенткой, приезжала к матери на каникулы, устраивалась в харчевню и говорила о выплате кредита, потому что не хотела, чтобы местные комушки удивлялись, откуда у вдовы деньжата на зарубежное образование дочурки. А так вопросы сняты». Катюша взяла суду и работает, чтобы отдать банку долг. Откуда народу знать, сколько в действительности за семестр в Сент-Мартин и за съемную квартиру в Лондоне заплатить надо? Бедные студенты живут на краю города, селятся в апартаментах по 5-6 человек, чтобы дешевле было, а Катюша живет в уютных комнатах одна, ходит в театр, посещает рестораны. Выплачивая кредит, так не пошикуешь. И про лавочку свою Катюша не распространяется. А она существует и поныне. Сейчас из-за беременности жена петра не летает в Лондон, но и не собирается сворачивать бизнес, хотя тот не приносит больших барышей. Весной и осенью госпожа Хансен демонстрирует свои коллекции. Катя не претендует на место в первой пятерке модельеров. Она скромна, хорошо воспитана. И поэтому к ней на банкет после показа спешат все сливки местной тусовки. Ведущие гламурные журналы мира публикуют фото манекенщиц в свитерах от Кати. Правда, это никак не сказалось на продажах пуловеров. Они по-прежнему не очень велики. И возникает вопрос, откуда у красавицы деньги? Без постоянных финансовых выливаний лавка никому не нужных изделий давно бы накрылась медным тазом. Кстати, за снимок в печатном издании надо отстегивать нехилую сумму. Хансены поддерживают невестку предположила я. «Нет. Торговая точка у Кати появилась до знакомства с Петером», — отвергла мою версию Нонна. «И богатого любовника у нее никогда не было». «Зато есть мама», улыбнулся Алексей. «Она же бедная вдова», — удивилась я. «Александра вышла замуж за барона фон Киршина и стала знатной дамой», пояснил Круглов. «Сменила свою девичью фамилию. Она была Диас». «Намекаете, что Александра – родственница наркобарона Диего Диаса?» – уточнила я. «Но это одна из самых распространенных испанских фамилий». «Мы знаем точно, Александра – младшая сестра Диего», – пояснила Нонна. «И наркобароном его назвать нельзя. Официально он крупный импортер кофе, уважаемый бизнесмен, благотворитель» жертвует немалые суммы на детские приюты и, между прочим, из своего кармана платит пенсию вдовам полицейских, погибших на службе. Все в курсе, что Диего – один из крупнейших торговцев дури. Одной рукой он спонсирует городские школы, а другой направляет к их воротам дилеров, потому что знает – подростки быстро подсаживаются на иглу. Но не пойман, не вор. Никаких улик против Диего Диаса нет. Он окружен плотной толпой адвокатов, способных представить сатану в образе розового плюшевого зайки. После свадьбы Катя, Петр, Карл, Елена и Александра фон Киршин поехали в Латинскую Америку. Немного странно проводить медовый месяц вместе с родителями, но ведь это не запрещено. Нонна замолчала и снова начала гладить мыши, от которой, наевшись, теперь мирно спали в гнезде из сена. А через месяц после возвращения домой Елена нашла полотно Веласкеса, и в рекордно короткий срок была построена фабрика по производству кафеля, договорил за напарницу Алексей. «Теперь у вас сошёлся пазл?» «Да», — кивнула я. «Вы хотите найти в Олафе какие-то улики, указывающие на связь Хансенов с Диего?» «Да», – кивнул Круглов. «Нас интересует, как работает канал поставки. Надо пройти по всей цепочке, чтобы понять, кто в России замешан в деле. Действовать здесь открыто мы не имеем права. Местная полиция нас ничего не знает, с ней опасно сотрудничать». Тут же доложат Карлу. «За неделю такую информацию невозможно нарыть», – вздохнула я. «По-разному бывает», – возразила Нонна. «Иногда рыба сама в руки плывёт» но мы планируем задержаться. У нас не туристические визы. Версия такая. Молодая бездетная пара, он компьютерщик, она переводчик русской литературы на английский язык, очаровалась городом Гарт, дальше не выговорю, и поскольку молодожены могут работать удаленно, решили пожить вдали от родины. Сняли домик. «Вам надо осторожно поговорить с Розамундой», посоветовала я. Аптекарша стала персоной Нонграта из-за того, что была поймана в коридоре уличных покоев Хансенов. Но она не сдалась, попросила Людмилу, недавно приехавшую сюда и ставшую портье в замке, сделать снимки упаковок плитки в чулане. Пообещала девушке бесплатные ужины. Но Люда не смогла выполнить задание, ее остановил электронный замок. Розамунда ненавидит Хансенов, она считает Эдмунда убийцей своей дочери Паулины, И несмотря на то, что девушка погибла много лет назад, а старший сын Мартины стал жертвой авиакатастрофы, не верит в его кончину и до сих пор мечтает отомстить за смерть дочери. Розамонда владеет аптекой. Ее муж – кондитер. Они постоянно общаются с жителями городка и туристами. Госпожа Фихты определенно в курсе всех местных сплетен. Она – кладезь информации. Попробуйте с ней подружиться. «Спасибо за совет», – поблагодарила Нонна. «Непременно им воспользуемся». «Подозреваю, что вы тщательно проверили всех членов группы», – спросила я. «Собрали досье на каждого. Может быть, поделитесь со мной этими сведениями? В Москве или в любом другом месте, где нормально работают сотовая связь и интернет, я сама легко выяснила бы. Но здесь большие сложности и с мобильным телефоном, и с ноутбуком». Сколько ни пыталась, так и не смогла до сих пор поговорить с мужем. И от него ни звонки, ни СМС не проходят. но она посмотрела на Алексея. «Мы были с вами откровенны», — сказал он. «Теперь ваш черед. Чем вы занимаетесь?» Я прижала руки к груди. Честное слово, я прилетела просто отдохнуть. Случайно подслушала разговор хозяев замка в библиотеке. Сейчас расскажу вам о нем. Я описала, как лежала в диване, передала диалог Елены и Карлой, потом сказала. Теперь у меня в голове роятся вопросы. Кто напал на Елену? Почему Карл перенес ее из подвала в гостиную и положил на шкуру у камина? Судя по тому, что говорили владельцы замка, жена, увидев кого-то похожего на Эдмунда, сказала, он совсем не изменился. Боялась, что старший сын Мартины потребует отдать ему Олаф, опасалась какого-то вселенского скандала, который потопит хансонов навсегда. Но ведь Эдмунд разбился в самолёте. Он был в списках пассажиров. Мёртвые не возвращаются. Или парня в лайнере не было. Мне просто интересно узнать, что случилось. «Любопытная, как мисс Марпл», — хихикнула Нонна. «Да», — кивнула я. «Кроме того, наша группа очень странная. Нормальными в ней мне казались только вы». «Но теперь и мы попали в разряд психов», — усмехнулся Алексей. «Нет», — возразила я, — «просто вы выглядели как обычные новобрачные, а остальные...» Софья Гурманова представилась мне агентом Интерпола, предъявила сувенирный значок американской полиции в купе с фейковым удостоверением сотрудницы ФБР, где она на фото в очках от Солнца и Панами. «Люди в чёрном», — пробормотала Нонна. «Только мопса помощника не хватает», — фыркнула я. «Софья пыталась нанять меня для обыска спальни Мартины. Она сохранилась нетронутой после смерти дамы, тщательно охраняется, там якобы спрятано ее завещание. Ну, да я вам уже это все только что рассказала». Алексей рассмеялся. «Интерпол — это круто! Но Гурманова на самом деле имеет отношение к розыску». «Да ну, — поразилась я, — шутите?» Но она встала. И как только люди в древности на такой жёсткой мебели сидели. У меня через пять минут общения с местными стульями лавками всё тело начинает болеть. Софья работает на частного детектива Леонида Рогова. Слышали о нём? «Вроде имя кажется знакомым», – вздохнула я. «Сейчас столько сыщиков развелось. В интернете тьма предложений». Многие бывшие сотрудники полиции, выйдя на пенсию, Ведут слежку за неверными супругами, берутся узнать подноготную жениха или невесты. Последней услугой часто пользуются родители тех, кто собрался идти в ЗАГС. «Рогов был журналистом», — пояснил Алексей. «Писал криминальные новости, обзавелся связями в разных точках мира, общается как с полицейскими, так и с преступниками. Жук, проныра, но дорого не берет, иногда соглашается пахать бесплатно». «Не от доброты душевной», – быстро уточнила Нонна, – «а за бартер». «Он вам доклад, куда и с кем женушка таскалась, а вы за это его с нужным человеком знакомите, добываете для пройдохи информацию». «Странный он себе помощницу подобрал», – продолжала я удивляться. «Или Гурманова нарочно исполняла роль идиотки?» «Нет», – сказала Нонна, – «Софья всего лишь секретарь Рогова». «Вообще-то она уборщица, которая подает клиентам чай-кофе», уточнил Алексей. «До того, как начать мыть полы в крохотном офисе Леонида, Гурманова служила в супермаркете мерчендайзером. Попросту говоря, товар на полке выкладывала. Рогов жадный, а хорошо обученная секретарше надо платить нормальные деньги. Вот он и приголубил Соню. Она заказчику на подносе чай притянет, а вечером офис вымыет. И все дела».